Глава 17. Май 1944 года. Ночью Лоренца лежа на своей койке, слышал крики из камеры номер один. Он никогда не знал, кого пытают, никогда не видел жертв. Знал только, голоса пытаемых от ночи к ночи меняются. Иногда он слышал женский голос, иногда мужской. Иногда мужской голос разражался плачем, рыдал высоким голосом мальчика на пороге зрелости. Если бы Лоренцо хоть раз отважился выглянуть через зарешечную дверь, то мог бы увидеть мельком несчастных, которых тащат в тюремный блок, в первую дверь налево. Итальянский полковник предупредил его ничего не видеть, ничего не слышать. Но как он мог не обращать внимания на крики из камеры для допросов? Люди кричали по-итальянски, по-хорватски, но на любом языке кричали они одно. «Я не знаю, я не могу вам ничего сказать. Пожалуйста, прекратите, умоляю, прекратите». Одни были партизанами, другие сражались в сопротивлении в городах, а некоторые попали в лагерь совершенно случайно, и их мучители истязали только ради удовольствия. «Ничего не видеть, ничего не слышать, помалкивать, и тогда у тебя будет шанс выжить». Пять сокамерников Лоренца умудрялись не просыпаться от ночных криков. На койке под ним похрапывал барабанщик, сдавая свои обычные рулады и роняя слюни. Неужели вопли несчастных никогда не будили его? Как ему удавалось так легко ускользать в убежище грез? Лоренцо лежал без сна, барабанщик и остальные спали, спали от изнеможения и слабости, а еще потому, что большинство живых существ могут привыкнуть почти к чему угодно, даже к воплям несчастных. Нет, их сердца не зачерствели, просто они ничего не могли изменить, а бессилие ведет к особой форме спокойствия. Виолончелист Виторио вздохнул и перевернулся. Ему, наверное, снились жена и дочери, которых он в последний раз мельком видел на железнодорожной платформе «Сан Той самой платформе, где их, узнав, что они музыканты, оторвали от тех, кого они любили. Даже теперь, несколько месяцев спустя, рана от разрыва с семьей мучительно ныла в душе Лоренца, словно только что отнятая конечность. Их семьи почти наверняка погибли, а им самим шестерым сломленным мужчинам музыка подарила жизнь. Их всех отобрал личный итальянский полковник, жалкий оркестрик, так он называл их, но свое назначение они выполняли. Вместе с Лоренцо в ансамбле играл миланец Шлома, барабанщик со слезящимися глазами. Его арестовали вместе с семьей при попытке пересечь границу со Швейцарией. Вторую скрипку Эмилио вытащили с фермы, его друга Блис Бреши. Друга без лишних формальностей расстреляли за предоставление убежища еврею. Велочеристу Витторио схватили веченцы. Его волосы, словно по волшебству, посидели за несколько недель пребывания в Сан-Сабе волтернист Карла, у этого в прошлом толстяка, кожа теперь на животе висела складками. И, наконец, альтист Алекс из Словении. Талантливый музыкант, его бы принял любой симфонический оркестр мира, а он стал членом оркестра проклятых. От него осталась лишь оболочка человека, который играл теперь механически, с пустыми глазами. Алекс никогда не говорил ни о своей семье, ни о том, как он попал в сан -Сабо. А Лоренцо не спрашивал. Ему хватало собственных кошмаров». Крики в камере номер один стали столь пронзительными, что Лоренцо закрыл уши ладонями, спасаясь от жутких звуков. Он все сильнее сжимал уши, пока вопли не стихли. Остались только удары его сердца. Когда он, наконец, отважился отнять руки от головы, то услышал знакомые звуки. заскрипела дверь камеры, а потом во двор поволокли тело заключенного. Лоренцо знал конечный пункт назначения. Три месяца назад в здании напротив их тюремного корпуса начались строительные работы — Хотя ему и советовали ничего не видеть и ничего не слышать, Лоренцо не мог ослепнуть настолько, чтобы не замечать грузовиков, заводивших материалы через лагерные ворота. Он не мог не заметить бригады строителей из Берлина во главе с немецким архитектором, который неустанно бродил по лагерю, отдавая распоряжение. Сначала никто из музыкантов не знал, что строят внутри здания. Напротив, Лоренц полагал, там возводят еще один тюремный блок для размещения новых задержанных. Каждый день поезда привозили множество мужчин, женщин и детей, и их иногда просто загоняли на открытый двор, где они дрожат холда, ждали поезда, который отвезет их на север. Да, новый тюремный блок, в этом был смысл. Потом среди заключенных, которые носили кирпичи и цемент в новое сооружение без окон, пошли слухи, они видели подземный туннель, ведущий к вытяжной трубе. «Нет, там строят не новый тюремный блок», — сказали они Лоренца. — «что-то другое» сооружение, назначение которого они могли только догадываться. Одним холодным апрельским утром Лоренцо впервые увидел дым, курящийся из трубы. На следующий день заключенных, работавших прежде внутри здания и рассказывавших Лоренцо о том, что они видели внутри, вывели из их блока. Они так и не вернулись». На следующее утро из трубы валил дым с характерным всепроникающим запахом. Он въедался в одежду и волосы, застревал в горле, в носу, попадал в легкие. Как заключенные, так и охранники по необходимости вдыхали смерть. «Ничего не видеть, ничего не слышать, помалкивать, и тогда у тебя будет шанс выжить». Все затыкали уши, спасаясь от криков из камеры номер один и от громо-расстрельной команды. Но от одного звука никто не мог спастись. Звука столь ужасающего, что даже охранники морщились. Некоторые из тех, кого доставляли к печам, не были мертвы, они просто потеряли сознание. В предчувствии роковой пули или удара их зашвыривали в огонь живыми. Солдаты вжимали в пол педаль газа своих грузовиков или злили собак, чтобы те лаяли, но все это не могло перекрыть вопли, доносившиеся время от времени из чудовища, изрыгающего дым. Чтобы заглушить огонь умирающих, маленькому оркестру сансабы приказывали играть во дворе». И потому каждое утро Лоренцо и его ансамбль покорно собирали инструменты с пепитрами и выходили из блока. Он потерял счет неделям, прошедшим со дня его прибытия, но в последний месяц отметил, как постепенно зазеленел плющ, ползущий по стенам зданий, а несколько недель назад увидел крохотные белые цветочки, пробивавшиеся в щелях между камнями. Даже в сан пришла весна». Лоренцо представил дикие цветы, расцветающие за стенами и колючей проволокой, и затысковал по запаху земли, травы и деревьев. Но здесь в лагере стояла лишь вонь выхлопных газов, сточных вод и дыма из трубок крематория. С рассвета из-за стен без конца доносились выстрелы, и теперь в лагерь въехал первый грузовик, набитый урожаем утренней пальбы. «Дрова подвезли», — сообщил итальянский полковник, когда машина заехала во двор для разгрузки. За стенами снова раздались выстрелы, и он обратился к оркестру. «Ну, чего вы ждете? Начинайте!» Музыканты не играли спокойные именуэты или безмятежные пьесы, потому что не развлечение было их целью. Они играли, чтобы заглушить и отвлечь, а для этого требовались громкие марши или танцевальная музыка, исполняемая максимально громко. Они играли, итальянский полковник вышагивал по двору, требуя, чтобы его музыканты играли громче, громче. «Не просто форты, а фортиссимо, больше барабанов, больше меди!» Ревела Валторна и бил барабан. Четыре струнника пилили своими смычками со всей силы, пока руки у них не начинали дрожать. Но все равно громкости не хватало, никакой громкости не хватало, чтобы скрыть ужас, творившийся в здании с трубой. Первая машина уехала, через ворота вкатилась вторая, перегруженная, ее кузов чуть не лежал на осях. Она прогромыхала по двору, часть груза вывалилась через полотняный карман и с тошнотворным стуком ударилась о камни. Лоренцо уставился на простреленный череп, обнаженные конечности, изнуренную плоть, дрова для печи. Волторная неожиданно смолкла, но барабан продолжал бить. Изможденный труп не отвлек от игры шлома. Бодро наигрывали и струнные, хотя смычок Лоренца дрожала и выдавал фальшивые ноты. Ужас почти парализовал пальцы, когда он увидел то, что лежит у его ног. «Играй!» — полковник отвесил волторниста под затыльник. «Я тебе приказываю, играй!» Несколько пробных продувок, и Карлу удалось восстановить дыхание, и теперь они все снова заиграли. Но недостаточно громко, полковнику не понравилось. Он ходил перед ними, требуя «Форте, форте, форте!» Лоренцо сильнее ударил смычком по струнам и попытался сосредоточиться на нотах, но труп смотрел на него, и музыкант видел, что у покойника зеленые глаза». Из кабины грузовика выпрыгнули солдаты, чтобы подобрать выпавший груз. Один из солдат швырнул на землю недокуренную сигарету, растоптал ее подошвой, и наклонился и ухватил мертвеца за щиколотки. Его напарник взялся за запястье, они вдвоем раскачали тело и забросили в кузов, словно мешок с мукой. Мертвец, выпавший из машины, даже не заставил их прервать разговор. Да из какой стати, когда множество машин, подобных той, на которой ехали они, день за днем въезжали в ворота, все с тем же страшным грузом. Мясник, разрубающий туши, не думает о нежных овечках. Он видит только мясо. Точно так же солдаты, ежедневно привозившие все новые и новые тела, видели в них лишь топливо для печей. И все время играл маленький оркестр сансаба, подрев грузовиков, собачий лай, стаката от далеких выстрелов, под крики из печей. Самое главное — под крики. Они играли, пока крики не стихали, наконец, пока разгруженные машины не уезжали, пока из трубы не переставал валить словонный дым. Они играли, чтобы не слышать, не думать, не чувствовать, сосредотачивались на музыке, только на музыке. «Держать темп, играть вместе, мы играем чисто, не думать о том, что происходит в здании напротив, смотреть в ноты, держать смычок на струнах». А когда дневная пытка заканчивалась, когда музыкантам наконец разрешали опустить руки, у них не оставалось сил, чтобы подняться со стульев. Они сидели, опустив инструменты, склонив голову, пока охранники не прогоняли их. Они поднимались на ноги и молча шли в свою камеру. Инструменты уже отговорили за них, и у узников не оставалось слов». До ночи, лежа на своих койках, окутанной полутьмой, они говорили о музыке. О чем бы ни заходил разговор, они всегда возвращались к музыке. «Мы сегодня играли в разнобой», — заметил Эмилио. «Какие мы музыканты, если даже не можем выдерживать темп?» «Темп задает барабан. Вы меня не слушали», — сказал Шлома. «Вы должны следовать за барабанщиком». «Но как, когда Валторна ревет тебе в уши?» «Значит, если у вас не получается играть в унисон, виноват я», — вскинулся Карло. «Никто ничего не слышит, кроме твоей треклятой волторной. К концу дня мы все глохнем. Я играю точно так, как написано в нотах. Вам хочется меня винить, но там же все время форте, форте и форте. Если ничего другого не придумаете, набейте тряпки в уши». Так проходили их вечерние разговоры, неизменно о музыке, никогда о том, что они видели или слышали во дворе днем. Никогда о машинах или о грузе, или о зловонном дыме, поднимающемся из трубы. Никогда об истинной причине, по которой они должны каждый день выходить во двор со своими инструментами и пепитрами, О таких вещах и думать нельзя». Лучше прогнать все подобные мысли и вместо них сетовать на игру не в попад во второй части и спрашивать, почему Виторио всегда опережает темп, и почему они должны снова и снова играть занудный голубой Дунай. Такие же сетования можно услышать в консерваториях и джаз-клубах по всему свету. А за кулисами их может ожидать смерть, но на сцене они музыканты. Вот что поддерживало их. Вот то единственное, что не давало свалиться в бездну ужаса. Но в ночной тиши, когда каждый оставался наедине со своими мыслями, страхи возвращались. Да и как могло быть иначе, если из камеры номер один снова доносились крики? «Быстрее, зажми уши руками, натяни одеяло на голову и думай о чем-нибудь другом, о чем угодно. Лаура, она ждет меня». Лоренц всегда возвращался к согревавшей мысли «Лаура, его свет во тьме». Внезапно перед его мысленным взором расцвел живой образ Слауру лауру окна, голова склонилась над виолончелью, солнечный свет золотит ее волосы, смычок скользит по струнам. Ноты гудят в воздухе, и пылинки дрожат, как звездочки, вокруг ее головы. Она играет вальс, покачиваясь в такт, прижимая, словно любовника, к груди виолончель. Что это за мелодия? Он почти, хотя не до конца, различал ее. Минорный лад, форшлаги, арпеджио воспаряют в душераздирающем крещендо. Он напрягал слух, чтобы услышать, но музыка доходила до него обрывками, осколками, насквозь пронзенными криками. Ларенсов вздрогнул и проснулся. Последние щупальца сна еще цеплялись за него, как любящие руки. Он услышал утреннее ворчание грузовиков и топот сапог во дворе. Еще один рассвет. Музыка, какой вальс, играла ему во сне Лаура. Он вдруг понял, что обязан его записать, пока не забыл, не утратил навсегда, и вытащил из-под матраса карандаш и нотную бумагу. В камере стояла темнота, и он почти не видел нот, появлявшихся из-под его карандаша на нотном стане. Он писал быстро, чтобы успеть все переложить на бумагу, прежде чем мелодия умрет в его памяти. Вальс в ми-миноре. Арпеджио до третьей струны. Он набросал первые шестнадцать тактов и облегченно вздохнул. Да, он уловил главную мелодию. Скелет, на котором строится вальс. Но в этой музыке слышалось и нечто большее. Гораздо большее. Лоренцо писал все быстрее и быстрее, наконец, его карандаш уже просто летал по бумаге. Мелодия ускорялась, ноты налезали на ноты, стан заполнялся стоящими вплотную знаками. Он перевернул лист на пустую сторону, все еще слыша музыку, нота за нотой, такт за тактом. Он писал очень быстро, и рука у него занемела, шея заболела. Он заметил, как сквозь решетку в камеру проник дневной свет. Он не слышал, как заскрипели койки, на них зашевелились, просыпаясь его товарищи. Он слышал только музыку, музыку Лауры, душераздирающую, захватывающую. Четыре такта получились ней вполне корректными. Он стер и исправил их. Теперь оставалось только два пустых стана. Как заканчивается вальс? Он закрыл глаза и снова представил себе Лауру. Увидел ее сияющие волосы венчики солнечного света, увидел, как застыл ее смычок в мгновение тишины, а потом с неожиданной яростью обрушился на две одновременно прижатые струны. Иступленная прежде мелодия замедлилась до тягучего погребального плача. Завершается вальс без каких-либо драматических прикрас, без ошеломительной концовки. Звучат три последние ноты, приглушенные, скорбные, переходящие в тишину. Он положил карандаш. «Лоренцо, что ты пишешь?» спросил Карло. «Что там у тебя за ноты?» Лоренцо поднял глаза и увидел, что другие музыканты смотрят на него. «Вальс», — ответил он, — «для умирающих».